Жизнь или смерть? Таков вопрос: что благородней для души, сносить ли и прощу и стрелу судьбы свирепой, или встав с оружием против моря зол, борьбой покончить с ними, умереть, уснуть не больше, и подумать только, что сном окончатся, и скорби сердца, и тысячи страданий прирожденных. Наследие плоти — вот исход достойный благоговейного желания умереть, уснуть, уснуть, быть может, видеть сны. Вот в чем препятствие, что мы, избавясь от этих приходящих бед, увидим в том мертвом сне, не может не заставить остановиться нас, По этой-то причине мы терпим бедствие столь долгой жизни, кто снес бы бичевание и насмешки, людской толпы, презрение к бедняку, неправду притеснителя, томление, отверженной любви, бессилье права, нахальство власть имущих и пинки, что терпеливая заслуга сносит от недостойного, когда он может покончить с жизнью счеты простым стилетом. Кто бы стал таскать все эти ноши и потеть, и охоть под тягостною жизнью, если б страх чего-то после смерти той страны, неведомой из-за границ, которые не возвращаются, не путал воли, Уча, что лучше нам сносить земные беды, Чем броситься к другим, нам неизвестным, Как в трусов превращает нас сознание, Так и решимость природный цвет От бледного оттенка мысли тускнет, И от того-то также предприятия Великие по силе и значению, Сбиваясь в сторону в своем течении, Не переходят в дело. Успокойся. Прекрасная Фелия, о Нимфа, в своих святых молитвах помяни мои грехи.